Глава двадцать третья. Мы идем по ночному лесу, не расцепляя объятий. Джаред переносит меня через сугробы, а я награждаю его поцелуями, которые так и норовят перетечь в страстную бурю. Пьяные от любви, мы глупо смеемся, утопая в чувствах. Сердца стучат в унисон, внутренние звери совершенно разнижились, лаская друг друга. Луна, будто стесняясь нашего откровенного счастья, прячется за набежавшую тучу. Зимний ветер пощипывает разгоряченную кожу щек и рук. В какой-то момент Джаред подхватывает меня под спину и ноги и уже не отпускает. Укачивает в заботливых мужских объятиях. Я обхватываю его за шею, утыкаюсь носом в ключицу, вдыхая терпкий запах принца. Целуя меня в лоб, Джаред тихо говорит. «Брат уже близко. Он прибудет через час или даже раньше. Все будет хорошо, Николь». Подождать осталось совсем немного. «Да!» — я выдыхаю пар. Голос жарит, да уютный, укачивающий. Принц так бережно держит меня, что сердце щемит, а по ребрам растекается живительный бальзам. Мысли замедляются, веки тяжелеют. Я вдруг чувствую, что ужасно устала и вот-вот провалюсь в сон. «Основной отряд брат отправит в обход», — продолжает шептать принц. Они возьмут замок в окружение, чтобы убийца не сбежал, а сам Алан прибудет налегке через лес. Хочет увидеться с Викторией поскорее. Может быть, даже встретим его где-то по пути. Ох, хорошо ли это? Конечно, тебе не стоит его бояться, малышка-кролик. Алан, конечно, строит из себя грозную ледышку, но в душе все равно, что домашний песик. Да, с чужими брат не церемонится, но своих ревност напекает. Тут Джаред закатывает глаза и бурчит, иной раз даже с перебором. «Я для него скорее из чужих». «Ты со мной, значит, своя», — уверенно заявляет принц, приступая очередной сугроб. «Подреми лучше, ты совсем бесил». «Угу». Я так сладко пригрелась на груди у принца, что шевелиться совершенно не хочется. Но даже сквозь дрему память подбрасывает тревожные образы. Крики слуг, полыхающий, как факел, замок. Кислый запах крови. В прошлой жизни приезд Алана закончился смертью всех, кого я любила. Волчий принц буквально лишился разума от горя. Смерть истины разбила его сердце, превратив в кровожадного убийцу. Он не пожалел никого, мечом и огнем пройдясь по Аштарии. Нет оправданий подобной жестокости. Поэтому и в этой жизни, боюсь, друзьями с Алана мы не станем. Но это и не важно. Главное не стать врагами. Осталось подождать один час. Алана и Виктория встретятся, и главная опасность минует. А пока что. Сквозь набегающую усталость я вдруг понимаю, что так и не рассказала Джареду о своей новой магической способности. Эта мысль как вспышка, как я могла забыть, совсем потерялась в романтике. Распахиваю веки и уже открываю рот, чтобы начать говорить, Но не вижу ни Джарида, ни даже своих собственных рук. Вокруг лишь вязкая тьма. Она колышется, будто живая, ледяным холодом касается ног. Прежде чем успеваю испугаться, из мрака поступают двери. На каждой из них таблички. Виктория, Лисия, Симус, Нанет, Джаред, Катрин, Зарина и множество других. Ниже подпись «Здесь и сейчас». Видимо, я все-таки задремала и, очевидно, каким-то образом через свою магию дотянулась к алтарю. Может быть, потому что думала о новой способности, а близость пары усилила магию? Я уже не раз замечала, что Джаред каким-то образом помогает лучше управляться силой, как если бы истинная связь служила мощным усилителем моих способностей. Теперь вот стоило лишь подумать и уже казалось здесь. Возможно, будет лучше вернуться в реальность, Но вдруг я не смогу так запросто оказаться здесь снова. Все же механизм перехода еще мало понятен. Лучше использовать предоставленный шанс. Хотя буду довериться, что с Викторией все в порядке. Шагаю к одной из дверей. Кто и где написана Виктория? Приоткрыв, заглядываю внутрь. Меня встречает холодный поры ветра и голубоватый свет магических огней. Я оказываюсь на опушке возле леса в том самом месте, откуда началось испытание. Вижу деревянную сцену, патрулирующих периметр солдаты и Викторию, которая тихо разговаривает о чем-то с одним из стражников. Выдыхаю с облегчением. Ведь до последнего боялась, что обнаружу Викторию в окружении врагов. Слава богам, я зря волновалась. Скрон принцессой все в порядке. Она под защитой стражи, а на ее груди поблескивают защитные амулеты. Среди них должен быть и тот, что спасет даже смертельное смертельного ранения, отразив урон в нападающего. Если кто решится поднять руку на принцессу, погибнет от своего же удара. Но все же какое-то смутное беспокойство не дает мне покоя. Оглянувшись вокруг, я замечаю в тени сцены высокую фигуру Гилберта. Но что это с ним? Он сгорбился, как вопросительный знак. В волосах заметны седые пряди. Кожа выглядит какой-то пожеванной, но больше всего меня настораживает не его внешний вид, а тяжелый пронзительный взгляд, которым он сверлит спину кронпринцессы. И это вовсе не взгляд проигравшего, а скорее коршуна, что кружит над ничего не подозревающей добычей. Желудок скручивает тревогой. Каждой клеточкой я чувствую гнилой запах подбирающейся беды. Но где она прячется, понять не могу. Виктория тем временем исчезает в одном из шатров. Я иду за ней, успевая прошмыгнуть под опускающийся полок. Внутри шатра тепло, пахнет мятным чаем, магическая лампа рыжеватыми осветами ложится на немного усталое лицо Виктории. Поправив волосы, она подходит к столу, облокачивается на столешницу. Длинные темные локоны соскальзывают, скрывает взгляда красивое лицо кронпринцессы. Ее плечи приподнимаются в тяжелом вздохе. Виктория бережно берет со стола одно из писем, нежно гладит кончиками пальцев, подносит к носу, вдыхая запах, потом прижимает к сердцу. Мне вдруг становится неловко, что я подглядываю. Отвернувшись, изучая обстановку. Шатер хорошо оборудован, тут несколько шкафов, диван, отдельно лежат книги и магические камни, и чуть правее на поставке установлено зеркало в человеческий рост. Оно привлекает мое внимание. Это, конечно, не то магическое зеркало, в котором пленница обитает Маджарида, а совсем другое. От него не исходит никакой опасной энергии, да и никаких волшебных камней в окантовке нет. Самое обычное зеркало, с чуть затемненной, отражающей гладью, в самой обычной раме, но все же оно кажется мне смутно знакомым. Однако, где я его видела, понять не могу. В голове уже начинает понемногу шуметь, в ушах появляется противный звон. Тело не привыкло использовать магию. Пора возвращаться в реальность. Покинув шатер, направляюсь к торчащей посередине опушки дверной створки с табличкой «Выход». Но перед тем, как переступить порог, вдруг спотыкаюсь о сверлящего ощущения между лопатками, как если бы кто-то пристально смотрел мне в спину. Испуганно оборачиваюсь и встречаюсь, со зловещими алыми глазами Гилберта. Он будто видит меня, видит и насмехается, кривя губы в отвратительной усмешке. Сердце пропускает удар. Я замираю спуганным кроликом, но Гилберт уже отворачивается, будто вовсе никогда не глядел в мою сторону. Страх постепенно разжимает когти, ощущение опасности исчезает. И я уже не знаю, правда ли Гилберт смотрел на меня или просто почудилась. У страха глаза велики. А уж если твой зверь-кролик, так голодные хищники вовсе мерещатся за каждым углом. Может, зря паникую. Может, Гилберт и убийца никак не связаны? Верится слабо. На кого бывший жених смотрел перед началом испытания? Почему сейчас так пристально следит за Викторией? Жаль, невозможно залезть этому гаду в голову. Выдохнув застрявший в легких воздух, поворачиваюсь обратно к двери. Переступив порог, вновь оказываюсь в темном пространстве с множеством дверей. Передо мной вновь встаёт выбор, вернуться в реальность или проверить кого-то ещё. Силы утекают, как вода сквозь решето. Хорошо, если хватит заглянуть кому-нибудь одному. Но кому? Если бы я только могла найти дверь убийцы. Прямо сейчас у меня есть последний шанс разрушить его планы. Что мы вообще о нём знаем? Это высокий, худощавый мужчина, владеющий магией. Слабовато. Вон даже Леон подходит, да и большинство участвующих в отборе женихов. Надо копать глубже. Убийца знает о тайных ходах. Гилберт ему рассказал. Умеет прятать запах и заметать следы. Вероятно, он из ночных или сумеречных животных. Им свойственна такая способность. Хочет навредить Руанду. Но Волчья Империя, как кость в горле, слишком у многих, за это не зацепится. А если пойти с другой стороны? Раз убийца хочет поставить Аштарию, значит, ему здесь нечего защищать. Вряд ли это Майерс, которому нравится Лисея. У ведущего отбора Леона в Аштаре живет вся семья, он не стал бы подвергать ее опасности. Еще и Симус, он в отношениях с нет, так что... Тут моя мысль спотыкается, будто налетев на кочку. Тревога начинает ворочаться за нозы в сердце, но хватить причину за хвост не получается. Может, эта тревога она нет? Как она справляется? В прошлый раз она покинула отбор уже после первого испытания из-за козней Миры. На ум приходит статья из «Утренней газеты». В ней Мира утверждает, что она не сама придумала подменить вино, что ее попросили. Бред, конечно. Кто мог ее попросить? Кого бы послушалась гордая принцесса Инатория? Да и вообще, кому мешала она нет? Если только... Нет, невозможно. Но все-таки проверить стоит. Голова совершенно отказывается думать. Чем дольше тяну, тем сложнее сохранять концентрацию. Двери подергиваются рябью. Их грани смазываются. Я уже едва могу рассмотреть имена на табличках. «Еще минута промедления, и я не смогу проверить никого». «Ладно, была не была. Быстро загляну, чтобы убедиться, что все в порядке, и вернусь в реальность к Джареду». Шагнув к одной из дверей, обхватываю латунную ручку, дергая на себя. И, переступая порог, вновь оказываюсь посреди леса, в котором проходит испытание отбора. Передо мной залитая лунным светом поляна, окруженная суровым зимним лесом. В воздухе солоноватый запах слез. Передо мной двое, на нет и Симус. Сестра громко кричит, набрасываясь на принца Инатория, будто разъяренный звереныш. Обманщик! Вопит она. Ее лицо мокрое от слез. Губы сжаты в ломаную линию. Подбородок дрожит о сдерживаемых рыданий. Ненавижу тебя! Она колотит мужчину в грудь, а тот и не думает ее останавливать. Ненавижу! Зачем? Зачем? Симус выглядит страшно, будто оживший труп, бледный, осунувшийся, с напряженной челюстью, с темными глазами, полными непонятной обреченной решимости. «Так нужно!» Он, наконец, не выдержав, перехватывает девичьи запястья. На нет рычит, рвется, как сумасшедшая, дергает и вдруг обмякает, Без сил повисает в мужских руках, как если бы в один миг потеряла желание бороться и жить. «Все, что было, ложь!» – бормочет, как шальная. «Ты никогда меня не любил! Только я любила! Только я! А ты пользовался! Просил меня молчать! Хотел найти на отборе другую! Хотел! Не меня! Поэтому! Поэтому!» Симус держит нанец за запястье, но словно сам сейчас упадет. Его внутренний зверь печально воет в груди. «Это неправда!» — хрипит он голосом, ломким, как сухой лист. «Мне нужна только ты!» «Будь так, ты не просил бы меня проиграть на этом испытании! Какого демона я должна идти в противоположную сторону? Это шутка такая?» «Не просто идти на нет, ты должна бежать! Мои люди встретят тебя ближе к южной стороне леса и... Я никуда не пойду!» Истерично вопит сестра, сверкая влажными от слез глазами. «Ты обещала слушаться! Всему есть предел!» «Как ты не понимаешь!» — рявкает Симус. «Если останешься, погибнешь!» Он порывисто притягивает на нет к себе, обнимает без права вырваться. «Если останешься на отборе, с тобой случится беда! Я бы хотел, чтобы ты была как можно дальше, когда это начнется!» чтобы на тебя не пали подозрения, чтобы тебя даже не было тут в худший момент. Я лишь хочу защитить тебя. Защитить от чего? От кого? От себя. От того, что сделаю. От того, что случится. Но иначе нельзя. Иначе проклятие коснется всех. В его светлых глазах загорается огонек безумия. Голос превращается в лихорадочный шепот. Оно близко, уже за спиной. Мы слишком долго тянули. Ты чуешь запах гнили? Чувствуешь шею дыхание смерти? Что за бред? Ладно, ладно. Раз не хочешь по-хорошему... Он обхватывает красное заплаканное лицо на нет ладонями, шепчет заклинания, а затем целует. Со всей страстностью, с отчаянной болью. Это не поцелуй, но крик. Мольба о прощении, безмолвная мука. А когда страняется, сестра уже без сознания. Ее голова безвольно падает, руки повисают плетьми. Симус дрожащей рукой убирает каштановую кудряшку с девичьего лица. Целует ресницы, скулы, уголки скусанный губ. Осторожно укладывает на снег под ветвистое дерево. Шепчет заклинание, которое должно согреть, а сверху накидывает отражающий полок что скрывает сестру от взгляда. Даже я не смогу ее рассмотреть, как бы ни старалась. Я должен. Ради нас. Ради Енатория. Бормочет Симус, выпрямляясь в полный рост. Он прикрывает на мгновение веки, медленно выдыхает, а когда вновь распахивает глаза, в них царит ледяная пустошь.